Капитан схватился за галныще, но плети там не было. Он вывернул все карманы шинели, но и там ничего не было. Затем яростно забегал по канцелярии, заглядывая под столы, поднимая книги, заглядывая под шапку. Но плети нигде не было. Дать тебе кулаком по зубам, зарал он снова. Что из этого будет? Законом не разрешено бить по физиономии. Мать перемать. Подожди же ты, я принесу плеть. Я забыл её на складе. О, голубчик, я капитан, ручаю, что ты больше красть не будешь. Он размахнулся кулаком с такой силой, что когда швейк посторонился, то кулак свистнул мимо лица, а капитан еле удержался на ногах. Тогда швейк Голсом, полным опасения и заботливости, предложил: "Может быть, ваше высокоблагородие вам было бы лучше, если бы вы сели? Так расстраиваться очень вредно". Вы, может, разбить паролич? У вас было всегда здоровое сердце? Не было ли у вас сердечных припадков? Может быть, принести вам воды? Однажды вот так на Жижкове один домовладелец так расстроился из-за того, что квартиранты ему не заплатили аренды, что у него разорвалось сердце, и доктора не помогли. Он умер без по капитан рванулся к дверям открытых и выбежал в коридор. Потом также Бегом вернулся назад и ворвался в канцелярию, где его должен был ожидать преступник. Но в канцелярии было темно, лампа была погашена. Капитан запирая двери, воскликнул победоносно: "Ты от меня не уйдёшь. Я тебя найду! Я тебя выгоню из-под стола". Но в канцелярии никого не было. На столе лежала одна грязная рубашка, а пленный исчез. "Ну подожди, я тебе покажу". Ну да, охрана его не пропустит. Я его поймаю во дворе. Шепелон разыскивая свой мундир, сняли шапку. Но в канцелярии и этого не было. Капитан выбежал во двор. Патруль, поймайте вора, ловите вора, не пускайте его на улицу. Из патрульной будки выскочили как ошпаренные солдаты и разбежались по всем углам двора, разыскивая преступника. Капитан влетел к фельдфебелю в будку. Пленов не выпускали? Он меня обокрал, напал на меня в канцелярии, и ограбил. Вы, ваше высочество, здесь? растерян забормотал. Да ведь вы, вы ведь недавно прошли воротами. Я сам видел, как вышли, и охрана давала вам честь. А сейчас вы в канцелярии? Когда же вы вернулись? Место ответа капитану ударил его по лицу. Дурак, твою мать, скотина! Австриец надел мою шинель, и мою шапку. Он вор! А вы, офицеры, от пленного не отличите. А ещё солдаты. Скотина, это позор для русской армии. Капитан плюнул на фельдфебеля, но потом, поняв, что он сам становится смешным, побежал в канцелярию к телефону, чтобы поднять на анге полицейское управление и городской патруль для розыска вора. Как только ему принесли другую шинель и шапку, он взял солдат и пошёл по лагерям пленных. Я его узнаю по лицу, обязательно узнаю. Такого идиота с ко лица я раньше ещё никогда не видел. Сразу же с первого взгляда я его узнаю, говорил он яростно. Капитан приказал занятие выходы из барака. Русские взводные, наблюдавшие каждый за своей частью пленных, подтвердили, что все пленные дома. После этого он приказал всех обитателей поставить в ряд и пошёл медленным шагом мимо них, заглядывая каждому в лицо, в глаза. На того, кто от него убежал, среди них не было. Так он просмотрел 1, 2, 3 барак и приказал разбудить уже спавших пленных в четвёртом. Пленные вылезали с просонок, остановились впереди и закрывали глаза от поднесённого капитаном к их лицу фонаря.